Глава четвертая Широкая суетливая меза встретила Нину гомоном жителей, спешащих по своим делам, криками торговцев-разносчиков, визгливой руганью хозяек, не поделивших что-то в ближайшей лавочке. Ближе к подрому и площади Августиона запахи свежеиспеченных лепешек и дешевого вина, смешанные с крепким духом пота от носильщиков и водоносов, сменились тонкими ароматами амбры и розового масла от богачей, проплывающих в носилках и прогуливающихся вдоль роскошных домов. Лошадь с расчесанной гривой и шелковым седлом степенно пронесла на себе гордого патрикия. Махнув хвостом, оставила за собой пахучий комок. Нина усмехнулась. Тут и амбра не поможет. Торопливый слуга с мешком и лопаткой подбежал, спрятал лошадиный помет в поклажу. Подмигнув Нине, кинулся вслед своему важному господину. Дойдя до каменной стены подрома, Нина направилась к неприметной двери меж кустами акации, постучала. Открыли ей не скоро. За дверью стоял Захар, один из конюхов. Нину он недолюбливал после того случая, как она его вилами огрела за то, что ухватил ее неуважительно. Он дернул углом рта, попытался закрыть дверь перед носом аптекарши. Но из-за его спины донесся голос Галактиона. «Кто там, Захар? Не Нина-чай?» Захар нехотя отодвинулся, пропуская пришедшую. Нина, не удостоив Захара взглядом, приподняла повыше подол нарядной столы, которую одела специально для дворца, и двинулась за Галактионом. Мелькнула мысль, что зря она в хорошей одежде в конюшне пошла. Но уже как есть, авось обойдется. Да и чисто тут, конюхи на ипподроме усердные, другие у Стефана и не задерживаются. Золотистая солома шуршала под ногами, крепкие запахи конюшни все же витали здесь, несмотря на старания служителей. Галаксион подвел Нину к одному и стоил, взял коня за морду. «Видишь, что творится?» — расстроенно произнес он. Кони правда выглядел больным, парень погладил его по шее протянул мелкое яблочко. Тот устало фыркнул, отвернул морду. Крепко взявшись за челюсть коня, Галактион заставил задрать его голову повыше, поднял губу. Над крепкими зубами на деснах видны были мелкие язвочки и припухлости. Нина подошла поближе, чтобы разглядеть. Шагнув дальше в глубину стойла, отметила выпавшие из гривы длинные волоски, повисшие на конской шкуре. — Что здесь такое? Девиц в стойло водишь, парень? — раздался сердитый голос. Галактион дернулся, пробормотал ругательство. Нина услышала в его бормотании коновал. Из-за коня она не могла разглядеть мужчину. Видела лишь кожаные компаги. Компаги, сапоги. Тот обошел животное, уставился на нее. — Гляди-ка, я думал, конюх блудливую девицу конями развлекает. «А тут целая госпожа!» Нина подняла на него глаза. На заросшем черной густой бородой лице говорившего застыла недобрая усмешка. Взгляд черных глаз словно ожог бесовым огнем. Она нахмурилась, сжала корзинку покрепче, глянула ему в лоб и произнесла негромко. «И тебе доброго здравия, уважаемый!» Он перевел взгляд на коня. Лицо его изменилось. Повернувшись к Галактиону, Коновал сжал кулаки. «Что с Халым?» «Не знаю, что с ним, почтенный Демьян. Вот Нину-аптекаршу позвал посоветоваться». «Значит, вместо того, чтобы мне доложить, ты с бабами на воде гадаешь?» Мужчина повысил голос. «Так ты его сразу и прирежешь. Не отдам я тебе Халова». Галактион вскинул голову, встал, загораживая коня. «Нина его вылечит». «Ты, бестолочь, не понимаешь, что, ежели у животины болезнь заразная, то всех лошадей зарубить придется?» Коновал схватил коня за морду, пытаясь рассмотреть десны. Халы захрипел, беспокойно переступая. Нина прижалась к углу стойла. Коней она побаивалась. Животные большие, да не слишком умные. Рядом оказался приколоченный к доскам ящик, в котором лежала нетронутая сена. Нина, присмотревшись, склонилась к кормушке. — Галактион, ты рожь коню приносил? — удивленно спросила Нина, разглядывая кормушку под редкими лучиками света, падающими сквозь толстые щели рядов сидений наверху. Корзинку она поставила на утоптанный земляной пол. — Рож Не приносил. И нет у нас тут ржита для коней. Нина, поковырявшись, достала из ящика зацепившийся в щели колосок ржи, покрытый темным налетом. Среди зерен можно было разглядеть черные кривые палочки. Бородач повернулся к нине, уставился на колосок, помолчал, разглядывая. И, обернувшись, закатила плюху галактиону. Халы слабо заржал, затряс головой, оскалился. Парень сжал зубы и, держась за щеку, произнес прерывающимся от злости голосом. «И это чем виноват?» И правда, Нина, похолодев, схватила мужчину за рукав. «Ежели у вас коней рожью кормить не заведено, значит, не мог ему Галактион черную рожь дать». Черная рожь — рожь, пораженная с парыньей грибком семейства Клавицы который содержит ядовитые алкалоиды. Он же, наоборот, и меня позвал, чтобы коня спасти. Нет его вины тут. «Тебя-то кто спрашивает?» — рявкнул бородач. «Откуда же еще этот колос взялся? Не досмотрел, коня едва не погубил». Повернулся он к Галактиону. Нина не отступала. «Да сам подумай, не мог ли кто намеренно коня травить? Чей конь-то? Может, хозяин кому дорогу перешел, вот коня и травят». А спорыньи много не надо, чтобы до болезни или смерти довести. Может, принес кто-то горсть, да и скормил. А один колосок выпал и меж досками зацепился. другие такой не здоровы. Нина говорила торопливо, опасаясь, что тот опять Галактиона приложит. Она и знать не знала, что коновалам такая воля дана — конюха вбить. — Ты не серчай, на парня то Я халому вашему корень каменоломки заварю. Можно лошадям каменоломку ведь?» Коновал в ярости повернулся к ней. «Пришла меня поучать? Без бабьих советов разберусь. Подбирай свои тряпки и убирайся отсюда, пока тебя не выкинули. Еще не хватало, чтобы меня каждая приблуда на подроме поучала». Он сжал кулаки, навис над ней. Нина, испугавшись, отступила. Вспомнив, что корзинка осталась на полу, дернулась обратно, но Демьян шагнул вперед, преграждая ей путь. Лицо его было бледным, черные пряди курчавых волос прилипли ко лбу, в глазах будто огонь полыхал. Нина попятилась, открыла было рот, чтобы позвать на помощь главного конюшего Стефана, как, споткнувшись о длинную столу, рухнула во что-то мягкое. Лишь почувствовав вонь, Она поняла, что угодила задом в конский навоз. Откуда позади нее взялась низкая тележка с навозом, было непонятно. От отвращения и обиды Нина вскрикнула. Коновал сделал еще шаг вперед, она сжалась от страха. Но из соседнего стойла вышел коренастый мужчина с редкой проседью в волосах и аккуратно подстриженной бородой. В руках у него была перепачканная навозом лопата. Увидев Нину в тележке с вонючим содержимым, он помянул нечистого и кинулся к ней на помощь, преграждая путь Демьяну. Помог подняться, прося прощения, что оставил тележку на проходе. Походя отчитал Коновала, что пугает почтенных женщин. Демьян молча развернулся и ушел вглубь конюшен. Нина, глядя на изгвозданную одежду, не смогла сдержать слез. «Как она такая во дворец пойдет?» «Как она вообще где-нибудь покажется, если от нее поди за версту навозом разить? Увидев ее слезы, мужчина попытался ее успокоить. «Ты не плачь, добрая женщина. Это дело поправимое. Я сейчас тебя в баню проведу. Вот мы тут плащ раздобудем и проведу. Там и отмоешься, и переоденешься. Я при бане работаю, вот навоз забираю, сушу, чтобы потом печь растапливать. Это тут рядом совсем». Галактион, услышав про баню, кинулся в переходы, вынурнул с тяжелым поношенным плащом в руках. «Нина, ты не расстраивайся, это же все отмыть можно. Вот Ерофей банщик дело, говорит, он и правда при бане тут рядом работает. А я к тебе домой сбегаю за чистой одеждой, хочешь?» Нина, всхлипывая, вытерла грязные ладони о безнадежно испорченную столу, кивнула. Говорит, что-то боялась. Казалось лишь, откроет рот и заревет в голос. Не хотелось еще больше позориться. И так уже весь базар, небось, будет обсуждать, как аптекарша в навозе извалялась. Столу и тунику было жалко. Ерофей взял дело в свои руки. Это верно. Одежду найдем. В бане как раз женский день сегодня. У банных девушек всегда одежда запасная найдется. Ты иди, парень, что там у тебя с конем-то?» — А то Демьян сейчас тебе устроит, после сбегаешь. — Так давай я хоть вас подземным переходом к бане выведу с ипподрома. — Не надо нам подземных переходов. С тележкой до да с почтенной женщиной по переходам несподручно. Проулками доберемся. — Пойдем, уважаемая, — обратился он к Нине. — То ж не беда, а так, огорчение, сейчас все поправим. Нина набросила плащ и, прикрывая лицом афорием, Потеряно двинулась за банщиком, вытирая катящиеся по щекам слезы. Пока шла, мысленно посылала проклятие на голову злобного коновала. Ерофей провел ее за дворками к небольшой городской бане, стоящей в стороне от Мезы. И правда, совсем близко от ипподрома оказалось. Раньше тут был дом богатого Патрикия, баня тоже была его. Да после землетрясения, говорят, он так и не отстроился обратно. Землю с уцелевшей баней продал городу. Нина там и не бывала никогда раньше. Ерофей провел ее сбоку через низкую дверцу в помещение, ведущее в подвал, к печам. Сам ушел через узкий проход в банные помещения наверх. Нина налила и стоящие на дворе бочки на руки воды, оттерла их, наконец, от навоза. Окинула взглядом комнатку. Корзинки с древесным углем с высушенными лепешками навоза Бадья с какими-то лопатками, щипцами для очага. Небольшой сундук с витиеватой надписью на арабском языке. Широкая лавка со свернутым теплым плащом, под ней плетенный короб. В глубине, похоже, был проход к печам. Оттуда тянуло жаром. Нина шагнула к теплу. От испачканной влажной одежды ей была зябка. За гулом воды и потрескиванием углей в печах до нее донеслись голоса. Видимо, где-то открыта заслонка. Слышно было, как горожанки делятся новостями и сплетнями. Кто-то неласково поминал мать мужа, другая жаловалась, что супруг, видать, к продажным девкам ходит, да ее более ласками не балует. Кто-то упомянул и парха, следом донеслось слово «пропала». Это было не очень хорошо слышно, видать, говорившая сидела дальше от заслонки. Вот если встать на что-нибудь да поближе к заслонке оказаться, можно верно расслышать, ведь опять о пропавших девицах речь, наверное. Оглядевшись, Нина заметила при входе кадушку, прикрытую холстиной. Вот если ее перевернуть, то как раз можно поближе к заслонке оказаться. Послышались шаги, Нина торопливо шагнула к выходу. Нехорошо, коли банщик подумает, что она у него тут шарит, Ерофий протянул ей свернутый кусок ткани. «Вот это тебе холстина, чтобы завернуться. Я сказал работницам, что тебя один грубиян в грязь толкнул. Переодевайся и ступай наверх». Нина в замешательстве глянула на банщика. «А где же мне переодеться?» «А ты вот тут и переоденься. Одежу свою здесь оставь. Тебя с такими ароматами и не пустят. Завернись в полотно, да ступай вот этим переходом». Там Агафью увидишь, смотрительницу, пышная такая. Он смущенно запнулся. Я с ней договорился. А я сейчас выйду до да снаружи подожду. Ты в переход как войдешь, крикни мне, что ушла. И будет ладно. А ежели Галактион придет, так одежу твою той же Агафье и принесу. Нина взяла принесенное, поблагодарила. И вдруг ахнула. Я же корзинку на ипподроме оставила. Ой, горе! Я ж во дворец должна была ее отнести. Опять подступили слезы. Как же я теперь успеть эти все притирания заново приготовить? Коновал-поди выкинул все от злости. Ерофей почесал затылок. Ты давай на все лавки-то сразу не усаживайся. Ступай в баню, а с корзинкой авось разрешится всем. Я вот Галактиону твоему тоже про нее скажу. Он и принесет. Спасибо тебе, Ерофей. Нина вздохнула, вытерла глаза. «Ступай, а я, как переоденусь, крикну!» В бане народу было немного. Ступая по мозаичным полам, оглядывая стены, украшенные полуколоннами, обсекарша задумалась о прежних хозяевах. Небольшая, не похожая на просторные, специально возведенная для горожан баня, была тем не менее изящно украшена и грамотно построена. Из внутренних залов раздавались плеск воды и приглушенные голоса беседующих женщин. В этом первом зале не было окон, невысокие стены покрывала мозаика с морскими волнами, маяками и подводными чудищами. У стены стояла искусно вырезанная из камня клепсидра. Нина засмотрелась на чудесные часы. Во дворце клепсидры можно было увидеть нередко, но это от них отличалось. Тонкостенная каменная чаша теряла воду сквозь крохотное отверстие в дне, постепенно поднимаясь на цепях вверх. Противовесами служили бронзовые девы с рыбьими хвостами. А прикрепленная к чаше бронзовая стрела отмеряла часы, размеченные на мраморной колонне. Доходя до верха, чаша, видать, задевала рычаг, открывающий воду, чтобы вновь ее наполнить. Отвернувшись от часов, Нина увидела дородную красавицу с неприкрытыми гладкими черными волосами. Стало понятно, почему Ерофей запнулся. Туника на ней надета непристойно короткая, едва колени прикрывает, да еще и без рукавов. А смуглое тело упругое и гладкое, как подрумяненная булочка. Нина подошла к ней. «Спасибо тебе, что пустила меня». Агафья неласково глянула на Нину, протянула кусок чистой ткани. «Стопай! Мыльный корень там найдешь, уже разведен. Масло не дам свое приносить надобно». Она махнула рукой в сторону резной двери. «Уф, навозным духом несет от тебя! Отмойся хорошенько, прежде чем в бассейн идти!» Смутившись, Нина поспешила в типидариум. Типидариум — теплое помещение, место купания и омовения в банях. Греческий латынь. Баню Нина любила, да и тем, кто в аптеку за помощью приходил с разными хворями, частенько советовала. После мытья, жаркого воздуха и прохладного бассейна и сон крепок, и усталость уходит, и ломота в суставах облегчается. Лишь женщинам что в тяжести в калидариуме сидеть не следует, если не хочет потерять дитя. Калидариум, парилка, горячий зал, греческий латынь. Хотя девицы при лупанариях и для таких недобрых целей использовали бани. Нина остервенела, терла себя жесткой холстиной с отваром мыльного корня. Кожа ее покраснела. Однако вместе с грязью уходили и обида, и стыд, и усталость. Окосив себя теплой водой, Нина выдохнула. Закрутив мокрые волосы жгутом, она обмотала вокруг себя широкое чистое полотно. На выходе Нина задумалась. Вроде нет времени рассиживаться во фригидариуме, но хотелось все же заглянуть туда. Фригидариум — помещение, в котором находились бассейны с прохладной водой. Греческий — латынь. Может, что новое услышит про пропавших девиц. А вось та женщина, что говорила об эпархии, еще не ушла. Фригидариум был невелик. В центре небольшой овальный бассейн с мраморными ступенями манил прохладой чистой воды. Вдоль противоположной от входа стены стояла скамья с высокой спинкой. На ней, завернувшись в ткань, сидели трое. Две женщины, склонившись к сидящей между ними девице, что-то ей шепотом втолковывали. У той, что сидела в центре, полыхали багрянцем щеки, в глазах стояли слезы. Судя по долетевшим до слуха Нины фразам, речь шла о нежеланном замужестве и близящейся первой брачной ночи. Несколько женщин сидели на краю бассейна, делая вид, что не прислушиваются к происходящему на скамье. С ними Нина была знакома, склонила голову, они тоже ее сдержанно поприветствовали. В углах прятались две полукруглые ниши экседры с вделанными в них мраморными скамьями. Своды их были украшены резным узором, кое-где камень треснул, где-то обвалился, и орнаменту не хватало завершения. Вдруг из левой экседры Нину окликнули. Узнав голос, она едва не застонала. Клавдия же, напротив, обрадовалась, подошла, потянула за собой в нишу. «Нина, то я тебя по полгода не вижу, то второй день подряд. Как ты тут оказалась? Что-то я тебя в этой бане ни разу не видела». Она тараторила так быстро и громко, что у Нины заломила виски. «И тебе доброго дня, Клавдия. Вот решила разок зайти в эту баню. Ты здесь часто бываешь?» Часто она к дому-то ближняя, а мне с моими коленями далеко ходить несподручно. Нина сочувственно покивала. Увидев, что Клавдия уже открывает рот, чтобы закидать ее вопросами, торопливо спросила. «Ты не слыхала, что новое про тех пропавших девиц? А то на базаре и не поговорить толком было». «Ох, жалко ты ушла быстро», — покрутила подбородком Клавдия. «Я этому кузнецу устроила банный день». И другие женщины ко мне на помощь пришли. Крик стоял, ты бы слышала. А то ходят тут, делают вид, что никто не пропадал. А ну как на тебя или на меня нападут? Ты ж говорила, что девицы пропадают. Да не только. Вот, говорят, вдова пропала одна с четвертого холма. «Ой, Нина, страшно жить стало в городе», — покачала головой сплетница. «А вот мне Цицилия, как услышала о таких делах, разрешила брать раба в сопровождение для охраны. Любит она меня, ценит. Она и парха, да и никакой надежды нет». Патрике Цицилия, хозяйка Клавдии, и правда любила свою бывшую няньку, об этом Нина знала. «Что же ты, Нина, с перстнями в баню ходишь? И не боишься потерять?» Клавдия ткнула пальцем в кольцо у Нины на указательном пальце. Кольцо было простое, с выдавленным в серебре вензелем Василисы. Поэтому кольцо аптекаршу пропускали во дворец. Она накинула на руку ткань. Да вот забыла дома оставить. Тут же тоже деть некуда, пришлось с ним и мыться. — Ты смотри, не носи пока украшения-то. Не след сейчас себя на показ выставлять? — завистливо усмехнулась Клавдия. — Довольно уж ты неприятностей и слухов приманила. «Надобно на скромно себя держать, да замуж выйти. А вот не путалась бы со всякими иноземцами, уж была бы замужней Матроной». Нина застыла. «И ведь ответить нечего». Ни слова неправды Клавдия не сказала. Желание узнавать про пропавших девиц испарилось. Нина поднялась. «Ты, Клавдия, за свои советы попробуй плату брать, а то, коли бесплатно да не прошено, их раздаешь» так им ни цены, ни вера никогда не будет. Оставив озадаченную Клавдию, Нина поспешила к выходу. От злости на себя и на седую сплетницу даже заломила виски. Права Гликерия, надо, чтобы все своим делом занимались. Обтекарша надо готовила, а Эпарха и его равдухи, досикофанты, да пропавших девиц, искали. Равдухи – стражники, выполняющие полицейские функции. Выйдя в аподитериум, Нина наткнулась на Агафью. Аподитериум – помещение в бане для переодевания, греческий латынь. Та откинула прядь волос за крепкое плечо, оценивающе оглядела аптекаршу. Молча ткнула пальцем в стопку одежды на мраморной скамье. Нина развернула лежащую сверху столу, повернулась к банщице. «Это не моя одежда. Потом занесешь», — кивнув, равнодушно произнесла банщица. Нина вздохнула, выбирать не приходится. Не пойдет же она в изгвазданном во дворец. Это была простая одежда, лишь с незамысловатым узором по вороту, что у каждой второй горожанки можно было увидеть. Не для дворца, но зато чистая. Одевшись, подошла к Агафье. «Спасибо тебе, красавица, выручила ты меня. Я одежу постираю да принесу на днях и за баню заплачу». «За тебя Ерофей платил, его и благодари». Агафья кинула Нину ревнивым взглядом и отвернулась. Бросив взгляд на стоящую в зале бани искусно украшенную эклипсидру, аптекаша мысленно помянула всех святых. Вода уже поднялась к отметке полудня. Нине и корзинку как-то разыскать надо, и во дворец надо поспешить, а она тут с Клавдией беседы ведет. Торопливо переодевшись, Нина прошла по переходу и спустилась в комнатку топника. Ерофей сидел на ступеньке в проеме двери, строгая тонким острым ножиком кусок дерева. Обернувшись на шаги аптекарши, он поднялся, позвал ее за собой на двор. Там на палке, положенной на две вбитые рогатины, висели мокрые ее стола и туника. «Я их в уксусе отмочил. Отмыть еще попробуй. Но уксус должен был вонь прогнать. А так пятен на платье не видно. Хорошо, что ткань темная. С белой было бы не оттереть вовсе». «Спасибо тебе, Ерофей. Не знаю, как бы я без тебя из всего этого выбралась». Тот смущенно хмыкнул. Без меня ты туда бы и не упала. Свернув тугой узел мокрую одежду, Нина вышла в проулок и остановилась в растерянности. Как же ей корзинку раздобыть? На ипподром возвращаться ой как не хотелось, но без корзинки куда денешься? Вздохнув, Нина обошла забор бани, чтобы выбраться на улицу. Прямо перед входом в здание топтался Галактион с ее корзинкой в руках. Ахнув от облегчения, Нина кинулась к нему. Парень выдохнул, отдал ей корзинку. — Ты как, Нина? Он осторожно втянул носом воздух. — Не воняешь вроде. — И на том спасибо, — нахмурилась она. — Этот скаженный тебя боли не бил? Он, видать, сам черной рожью и отравился. Коня-то он хоть вылечит или все же зарежет? — Вылечит, — сказал. — Зря он так на тебя накинулся, Нина. Галаксион поморщился. Я с почтенным Стефаном поговорил, так он поведал, что коновал Давича с аптекарем Гедисмани в таверне поругался. Демьян-то раньше был лекарем городским, ученым, а когда его жена померла, и он ее вылечить не смог, то сам себя наказал, ушел в коновал и сказав, что такому, как он, только лошадей врачевать. И живет теперь в коморке позади конюшиного склада. Гедисмани, видать, высмеял его, а вот Демьян и озверел. «Вот пусть и лечит твоих коней, я больше на ипподром не ногой, и Стефану все же нажалуюсь», — сердито пригрозила Нина. История коновала ее не разжалобила, еще неизвестно, от чего его жена умерла, от болезни или от мужниных побоев. «Как же ты ему нажалуешься, если на ипподром не ногой?» — хохотнул Галактион. Но под сердитым взглядом аптекарши посерьезнел. «Прости меня, Нина, из-за меня все так получилось». «Давай я тебя провожу до дома». «Из-за тебя. Неси вот теперь мою мокрую одежду в аптеку. Если Фока там, отдай ему. Если нет, то во дворе оставь под навесом». «А ты куда?» «А я во дворцовую аптеку должна притирание отнести. И так уже столько времени потеряла. Скоро уж солнце спрячется. А я еще и не добралась никуда».